Глава тридцать первая На огромном, почти во всю стену, мониторе переливалось всеми красками электронной карты города с его достопримечательностями. В Праге я раньше не был, но кое-что узнавал. Собор Святого Вита топорщился дикобразом, голубую змеёй извивалась Волтава, а на нее тяжело наступал Карлов мост по звонками пролетами похожий на брантозавра. Монитор с картой столицы Чехии висел у Глада Туватина в главном офисе. В большой комнате набитой всякой всячины: современные и музейные. По обе стороны от экрана расположились две старинные картины в увесистых золочёных рамах. На одном полотне дама в чепчике и в старинном платье ласково обнимала какого-то маленького пушного зверька. На другой картине Довольного мужчину в пышном парике окружали два весёлых спаниеля. Сам владелец частного агентства по розыску домашних животных держался от меня на расстоянии, глядел мрачно и, похоже, совсем не радовался внезапной встрече старых знакомых. Здесь наши чувства совпадали, но выбора у меня сейчас не было. И как ты их находишь, полюбопытствовал я. Нет, Когда к тебе приходят люди, потерявшие собаку или лошадь, это я понимаю. Они приносят шлейку или уздечку. ты их касаешься, впадаешь в транс и так далее. А вдруг у кого-нибудь сбежит крокодил? Собак и лошадей здесь давно находят без меня по GPS-навигатору. С хмурым видом отозвался Тубатиев. За эти годы Влад заматерел Я Бруз белой бородой, как шалинский монах из фильмов про кунг-фу. Но он все так же делал паузу между словами. А насчет крокодила обращались только раз. Там повезло. Был обломок зуба. Если предмет контакта мелкий, ты держишь его в кулаке и считываешь по максимуму. И в транс, кстати, впадать не обязательно. Слушай, тебе чего от меня надо? Ты ведь не просто в гости зашел. Я вытащил из кармана пакетик с тем самым колпачком от ручки и сказал: "Нужно отыскать его хозяина". Предмет мелкий, в кулаке поместится. Нака, держи. Влад отступил еще дальше от меня и демонстративно спрятал обе руки за спину. "Ты называл меня Смолчу, сухо проговорил он. «Причем два раза. Я хорошо помню. А теперь, после стольких лет, являешься и просишь об услуге. Как-то нелогично. Если ты надеялся, что я пойду на попятную или даже стану перед ним извиняться, он просчитался. Однажды, 35 лет назад, я уже принял его ультиматум ради славки». Но сейчас другое время, и нас тут всего двое. Такого как прежде не будет. Могу назвать еще раз, предложил я. Хочешь? Бог Троицу любит. Я к тебе приехал не потому, что простил и ты больше не сволочь, а потому что за тобой должок. Поможешь будем в расчете, И после этого ты меня не увидишь. По-моему, отличная сделка. Влась внимательно посмотрел на меня. Я чувствовал как в его голове включился мини-компьютер и погнал по кругу два возможных варианта. Первый согласиться, нельзя отказаться. Второй согласиться нельзя, отказаться. Где тут запятая? Холодный разум требовал уступить. Тлеющая обида упиралась. Наверное, за прошедшие года Туватин уже почти убедил себя в том, что человек он в общем хороший. Мой визит подтачил хрупкое соглашение Влада с его совестью. Тут любой бы, пожалуй, заортачился. "Я не обязан тебе помогать", сказал он. "Ты меня никак не заставишь. Я же не генерал КГБ, не расстреливал несчастных потемниц. Ну что ты можешь со мной сделать?" Влад говорил медленно, Еще длиннее стали паузы между словами. И каждому он осторожно примерился, так пробует ногой дно, переходя ручей. Про мои весы тувач знал в общих чертах, без деталей, а поэтому меня побоялся. Правильно делал. Можешь отказаться, легко признал я, не в моих правилах кого-то заставлять. Ты только имей в виду, та штука внутри меня реагирует на любую степень вины. Я вот недавно общался с одним милым человеком. Он тоже лично никого не убил. Но в результате нашего краткого общения он остался со сломанными конечностями и без денег. Намекаешь голос Туватина еле заметно другую. Кажется, мой бывший сосед по седьмому уровню уже созрел для согласия. Сейчас самое важное сильно не давить. Всего навсего информирую. задушевно ответил я. Но решение за тобой. Так как? Я снова протянул пакетик, и теперь Влас его взял. Осторожно, за край двумя пальцами, словно внутри были взрывчатка, кристаллы цианида калия или споры сибирской язвы. Между прочим, я официально не занимаюсь поисками людей, сердито заветил он. Вывеску мою видел только животных. из-за тебя могу запросто потерять лицензию. Никто не говорил, что ты ищешь человека, успокоил его я. Владельство шариковой ручки, от которой колпачок, может быть, ну, например, лемур или еще лучше, ученая макака, который любит чесать ручкой в ухе. Раз так, твоей лицензии ничего не грозит. Радуйся, что это не тинконг, а простая обезьяна, и потеряла она не бетонную сваю, а колпачок. — Можешь спокойно зажать его в кулаке и колдовать на здоровье, ну, действуй!» Туваш хмыкнул, видимо, представил супермакаку ковыряющую свои ухе. — Размер для меня не имеет значения, гордо сказал он. Едва он перестал рыпиться, как сделался почти нормальной дядькой, в меру сворливым и хвастливым, и даже длинные паузы между словами почти исчезли. Я универсальный рецепент Если вещь крупная, касаясь ее левой ладонью, она считывает информацию. А что делает твоя правая рука? спросила я, поддерживая беседу. Пусть бахвальце. Правая работает на результат, объяснил Влад. Когда я еще в городе, включая вот этот экран и бросая вслепую дротики с присосками, когда в пригороде лучше работают игральные кости или штобальная игла с таблицами брадиса. Разные, короче, бывают технологии. Главный элемент случайности, а уж подсознание само повлияет на неживую природу выдаст цифры и буквы. Твоя макака, я понимаю, находится не в Чехии, и даже не факт, что в Европе, тогда удобнее всего метод Лас-Вегас. Помоги-ка мне. Туватин запер входную дверь, а затем поманил меня к своему столу, смахнув с него бумаги. Влад взялся за край столешницы. Он подал мне знак, чтобы я сделал то же самое с другой стороны. Внутри оказалось скрыт колесо рулетки, крайне необычный на вид. Заказал в Люксембурге по своим эскизам, отдал кучу бабла. И вдобавок, мне же теперь надо ее прятать, пожаловался Влад. Хотя самый глупый член комиссии по азартным играм за секунду сообразит, что игрового поля нет. И нельзя делать ставки. Видишь, черный цвет отсутствовал. Цифры по внешнему кругу располагались на красном фоне сплошняком от 0 до 180. А внутренний состоял из четырёх разноцветных сегментов с четырьмя буквами: N на синем, W на серым, S на жёлтом и E на зелёном. Так я добываю координаты на карте Плушари. Влад зажал колпачок в левом кулаке, а правой рукой раскрутил маховик ротора. Достав откуда-то белый шарик, он дунул на него, что-то пошептал и бросил в сторону противоположную направлению вращения. После чего закрыл глаза, немного сутурился и замер, словно впал в каталепсию. Я остался единственным свидетелем перемещения шарика. За пять минут, пока рулетка не остановилась, Я уверился в том, что у белого паршица есть что-то похожее на свободу воли, даже характер. Предсказать, где он задержится и в какую лунку попадет, было невозможно. Думаю, что в настоящем казино этот шарик довел бы игрока до нервного приступа. Он подпрыгивал, менял скорость, делал обманные финты, на миг тормозил, словно раздумывая, а затем продолжал бег. В последнюю секунду Когда я почти поверил, что он завершит свой путь в лунке 0, шарик метнулся в сторону и лёг под тройкой. Ещё какое-то время Влад пребывал в прострации, а потом открыл глаза и произнёс: "Есть. Сейчас запишу и двинемся дальше. Имею еду. Одна игра даёт только одну цифру, а нам нужно 12 и ещё две буквы. Можешь пока выпить кофе автомат в углу?" или посмотреть мои кубки, ордена и дипломы. У меня их полно, скажу без ложной скромности. Я последние 30 лет без дела не сидел, только чур руками не трогай. Нацедив себе кофе, я отправился изучать награды хозяина агентства. Кубков было не слишком много, полдюжины, зато каждый присуждался влиятельной инстанции, от президента Чехии до госсекретаря Ватикана. Круглая по чаша, чаше, медальоном с папской тиары. На видном месте, под стеклом на черной бархатной подушечке, был выставлен британский орден заслуг, крест на красно-синей ленте. Из висящего рядом описания я узнал, что Влад удостоен награды за то, что сумел найти и вернуть похищенного из Таура старейшего ворона по кличке Барт, Бартоломью. Больше всего По стенам было развешано дипломов и грамот на английском, немецком, французском и чешском, и они-то оказались самыми интересными. Не все надписи я мог перевести точно, но смысл был более-менее понятен. Например, общество защиты редких видов птиц извещало, что присвоило Владу титул человека года за активную помощь в пресечении контрабанды маврикийских дронтов. Приют Святого Георгия из Гамбурга Благодарил Влада за возвращение их талисмана, ручного ежа. Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer награждала Туватина особым сертификатом за спасение важнейшей для съемок аквариумной рыбки по имени Уголок бумаги загнулся, и имени я не увидел. Мэрия американского Пинксотона, штат Пенсильвания, на золоченном бланке извещала, что отныне мистер Владимир Туватин за заслуги по спасению местной фауны произведён в почетные граждане. Самым трогательным было официальное послание из пражского цирка Хумберта. Если я правильно понял слова директора Олжек Цибулка, Влас помог возвратить родителям шестерых медвежат, чуть было не вывезенных из страны. Пожалуйста, все посчитано, услышал я за спиной голос Туватина. Я повернулся, и Влас вручил мне листок с цифрами и буквами. Вот, вот координаты твоей ученой макаки, сказал он. Это 30° градусов 44 минуты 20 секунд северной широты и 10° градусов 52 минуты 16 секунд западной долготы. Не буду врать, что это было слишком сложно, но энергия из меня эта рулетка высосала изрядно. Чего не сделаешь ради приятеля, чтобы он наконец смотался и оставил меня в покое. А что там находится в этих координатах? Я сложил листок и спрятал в карман. Понятия не имею, пожал плечами Туватин. Место где-то в Атлантике, а дальше разбирайся сам. И учти, хозяин предмета находился в заданной точке только на момент сеанса, то есть Влад посмотрел на стеной хронометр, то есть в 16 часов по пражскому времени. Как ты понимаешь, я не несу ответственности, если твоя макака позже переместиться по вертикали, горизонтали или диагонали. Есть еще вопросы? Вроде бы нет, ответил я. Ты меня выручил. все, я ухожу. Стоп, погоди. Об одном еще хочу спросить. Зачем тебе эта вывеска? Почему ищешь только животных? Мы же оба знаем, ты способен на больше. Почему не людей? А спрос не было бы от клиентов? Влад насупился и мотнул головой. "Кажется, я вступил на опасную территорию. Рома, хоть ты ты не будь идиотом", сурово сказал он. "Я тебе оказал услугу не из-за твоих угроз, а потому что на самом деле должен вам двоим, Шерензону и тебе. Он вытащил меня оттуда, а ты уступил мне свое место и уничтожил результаты опыту. Только вам я обязан, больше никому". Думаешь, почему я тогда так рвался сбежать? Там был ад. Без твоего ошейника и с хорошей кормёжкой, но ад. Помнишь, мне таскали наверх. Они заставляли искать координаты бывших своих, ну, перебежчиков, которые остались на западе, И я искал. Я до сих пор думаю боюсь, что делали, когда добирались до них, и чему я был соучастником. Нахер, Рома, нахер больше никогда. У меня маленький честный бизнес с хорошим пиаром. Уж кино про У "Кинопроэсавентуру" все смотрели. Я друг животных, как грёбаный айболит. Кошки, лоси, ежата, медвежата, а людей не умею, сорри, таланта не хватает. Как тебе, кстати, мои награды? Оценил? Впечатлен, признался я. Быть кавалером ордена Британской короны это круто. А в городе Панксотоне если не секрет, какую фауну ты спасал? Это то, о чем я подумал. Естественно, ухмыльнулся Туватин. Какой-то чокнутый спёр суркафила зиму хотел продлить подольше. Снеговиков обожал, дебил. Весь город обыскали. Нет, они ко мне. Ну а чего? Дядя Влад запросто. По-прежнему считаешь меня такой же сволочью? Не такой. Я крепко пожал ему руку на прощание. Уже гораздо меньше. Перелет из Праги обратно в Москву. Занял три часа, которую я потратил на изучение бумаг из Левкиной папки. Прихватил ее с собой. Это сомнительное удовольствие, я растянул еще на полночи, уже в своем номере, но все было впустую. Никаких указаний на то, кто мог быть хозяином этого колпачка и почему он так важен для братца, я не нашел. Вообще все не складывалось в одну ясную картину. Книга про Павла Первого Документы о начале славной революции, яхта загадочного Z, гадание на медицинских диагнозах, колпачок с отпечатком пальца неизвестно кому принадлежащего, Отчаявшись, Я решил продолжить завтра. Отложил папку на тумбочку и завалился спать. Но когда к обеду еле продрал глаза и завалился на кухню, то увидел на столе уже знакомые четыре конверта. Куда, спросил я, кто? Для более длинных слов я еще недостаточно проснулся. Нам дали наводку, ответил мне нафталин. Марокко, Касабланка. Место, где нарисуется клиент, искать уже не надо. Зато окно возможностей три часа от силы. Найти-то мы его найдем, — Димитрий сложил пальцы в виде веноклю. Правда, риск будет выше среднего. Чувак такой, что бабка надвое сказала: то ли мы его, то ли он нас. Но мы, конечно, рискнем и его не упустим, упрямо проговорил Ася. Потому что это необычный клиент, а крупняк, зверюга каких мало, сам запорожский. И тут меня посетила простая мысль: а ведь Z может быть не только обозначением одного из трех неизвестных математики, как X или Y, но и просто буквы.